Глава двенадцатая Двенадцать В следующий раз я просыпаюсь в бреду, и Фертилити сидит на краешке моей кровати и втирает мне в грудь и руки дешевенький увлажняющий крем на нефтяной основе. «Ну, слава богу», — говорит она, «а то мы боялись, что ты не выкарабкаешься». «Где я?» Фертилити смотрит по сторонам, «Ты в шато Мэйплвуд с внутренним оформлением средней комплектации», — говорит она. «Бесшовный линолеум в кухне, невощенный виниловый пол в двух ваннах, моющиеся виниловые обои с фигурным рисунком на морскую тему в сине-зеленых тонах. Не отшепчу я, я имею в виду, где вообще?» Фертилити говорит. «Я знаю, что ты имеешь в виду». За окном пролетает знак «Впереди объезд». Я обвожу взглядом комнату. Это другая комната, не та, в которой я засыпал. Под потолком идёт полоса из обоев с танцующими слонёнками. Я лежу на кровати под пологом из белых кружев машинного плетения, стянутых розовыми атласными ленточками. На окнах белые решётчатые ставни, на стене зеркало в форме сердечка. В зеркале отражаемся мы с фертилите. Я говорю о где особняк. Это было 2 дома назад, говорит Fertility. Мы уже в Канзасе. Это у нас половина шато Maplewood на 4 спальни. На сегодняшний день это лучшее из всех моделей готовых домов. Что и вправду хороший дом. Адам говорит самые лучшие, говорит Анана, накрывая меня одеялом. Поставляется в комплекте с постельным бельём. подобранным по цвету, с обеденным сервизом в буфете в столовой, лиловым сервизом под цвет лиловой софы и кресел в гостиной. Даже полотенца в ванной лиловые. Тут нет кухни, то есть в этой половине, но я уверена, что и кухня тоже выдержана в лиловых тонах. Я спрашиваю, где Адам? Спит. Он что, совсем за меня не волнуется? Я рассказал ему, как все будет, говорит Фертилити. На самом деле он очень доволен. Голлак над кроватью раскачивается туда-сюда. За окном пролетает знак опасный участок дороги. Меня раздражает и бесит, что Fertility знает всё. Fertility говорит: "Я знаю, что тебя бесит, что я всё знаю". Я спрашиваю: "А ты знаешь, что это я убил твоего брата?" Вот так вот просто правда вышла наружу. Моя исповедь на смертном Адре. Я знаю, что ты разговаривал с ним в ту ночь, говорит она. Но Тревер убил себя сам. Я не был его любовником. Да, я знаю. И я это тот, кому она говорила о своей непристойности по телефону. Я тот самый голос на горячей линии. Я знаю. Она выдавливает на ладонь увлажняющий крем и натирает мне плечи. Тревер позвонил на твой фальшивый телефон доверия, потому что ему хотелось сюрприза. Собственно, я тоже в тебя вцепилась только по этой причине. Я закрываю глаза и спрашиваю: "А ты знаешь, чем всё это закончится?" "Тебе долгосрочный прогноз или краткосрочный?" уточняет она. "И то, и другое". "Если долгосрочный", говорит она, "то мы все умрём". и будем тихо разлагаться в земле. Собственно, тут ничего удивительного. Если краткосрочный, мы будем жить долго и счастливо. Правда? Правда говорит она. Так что не беспокойся. Я смотрю на себя в зеркало в форме сердечка и вижу, как я старею. За окном пролетает знак: "Водитель, будь осторожен". За окном пролетает знак: "Скорость контролируется радаром". За окном пролетает знак: "Включите фары для безопасности". Fertility говорит: Неужели так трудно просто расслабиться и пусть всё идёт как идёт? Я говорю, что идёт как идёт. Боль, несчастье, страдания. И я должен расслабиться и пусть оно всё продолжается. И ещё радость, говорит она, и безмятежность, и счастье, и умиротворение. Она перечисляет названия всех крыльев мемориального мавзолея Колумбии. Ты не обязан за всё отвечать, говорит она. Ты не можешь за всё отвечать. Но лучше всё-таки быть готовым к несчастьям. За окном пролетает знак пристегните ремни безопасности. Если ты постоянно тревожишься, ждёшь несчастья, то в итоге ты их дождёшься, говорит Fertility. За окном пролетает знак осторожн к мнипад. За окном пролетает знак опасный поворот. За окном пролетает знак скользкая дорога в дождливую погоду. Там, за окном, Небраска все ближе и ближе с каждой минутой. Весь мир — это несчастье, которое только и ждет, чтобы грянуть. Я хочу, чтобы ты знал. Я не всегда буду рядом, — говорит Фертилити, — но если нужно, я тебя найду. Всегда. За окном пролетает знак «Оклахома, 25 миль». Что бы ни случилось, — говорит Фертилити, — что бы ни сделал ты, что бы ни сделал твой брат, — Это все будет правильно. Она говорит, доверься мне. Я говорю, а нельзя как-нибудь раздобыть мне гигиеническую помаду, а то у меня губы потрескались. За окном пролетает знак «Водитель, уступи дорогу быстро идущему транспорту». «Хорошо», — говорит она, — «я простила твои грехи. Если это поможет тебе расслабиться, я достану тебе гигиеническую помаду».